122 февраль 25. -е. В спирали времени на ее противоположных точках оборота каждое явление становится своей противоположностью. Например, весна и осень, рассвет и увидание, краски жизни и краски смерти, начало и вершины. Это закон эволюции. Как бы ни было хорошо эволюционное явление, но подчиняясь действию закона, оно изживает свои электроны, чтобы... Замениться своей противоположностью. В этом диалектика жизни. Возвращается ветер на круги своя, но уже на следующем, высшем обороте спирали. Явление не тождественно, но аналогично. Зная закон, может судить о будущем. По данному явлению можно судить о его противоположности, последствиям великой битвы о поле светлого града, по неустройству в мире о грядущей эпохе Матери мира.